Мои предшественники. Глубокий след оставили эти светлые и милые люди в душе моей. Почти все они умерли. Я с восхищением тихо и глубоко вспоминаю их. И трогательной любовью наполняется душа моя. И как живые они проходят в воображении передо мною, эти чистые и честные люди. Они были художники. И думали, что и мы будем точно такими же их продолжателями и продолжим всё то, что делали они. Они радовались и восхищались от всего своего чистого сердца, что мы вот написали похоже на них. Но они не думали, не знали, не поняли, что у нас-то своя любовь, свой глаз и сердце искало правды в самом себе, своей красоты, своей радости. Тогда ещё не было слова декадент. Вот бы его нужно было. Но зато потом оно попало прямо в точку. Хорошо, если чего не понимаешь, если слова такое и есть, которого тоже не понимаешь. Но меня всё же удивляло это странное требование одинаковость, сюжетность. Я помню, что один товарищ по школе, художник Яковлев, был очень задумчив, печален, вроде как болен меланхолией. Мы зашли его навестить. Он жил в маленьком номеришке, как и мы все. Бедный Яковлев сидел на диване в большой грусти. Мы допытывались, что с ним случилось. Сюжеты все вышли, отвечал он нам со вздохом отчаяния.